Аннотация. Как стремительно летит время на войне. Лишь год назад Павел Андреевич Кольцов служил адъютантом его превосходительства. Всего лишь год, но как давно это было. Кольцов попадает туда, откуда, кажется, нет возврата, в ставку беспощадного батьки Махно, а путанные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой совершенно неожиданный путь – Выбирает и полковник Щукин.